Перед обедом Илья Ефимович повел нас гулять по своей усадьбе. Общий вид характерно финляндский, тоскливый. Репин шел в шубе с пелеринкой и в шапке с приподнятыми наушниками. От всего окружающего однообразия скучной снежной равнины залива становилось не по себе тоскливо и досадно. Досадно было, что великий Репин кажется здесь маленьким человеком, спотыкающимся в снежных выбоиных, с голосом слабым на ветру. Досадно, что он, народный русский художник, богатырь в труде, слабо копошится в чуждой ему обстановке, природе, среди чуждых для него людей. Чем может питаться здесь в своем творчестве? Какие интересы от звуки жизни может уловить здесь художник? с а м о дача не напоминала ж и л и щ е художника, не выражала его мыслей. Раньше она была просто дачей Нордман, когда же здесь поселился Репин, то пристроил, очевидно, мастерскую с боковым и верхним светом. Постройка разрослась и стала нескладной, дешевой по стилю. Во дворе была открытая сцена, где летом давались спектакли приезжавшими любителями и дачниками. В спектаклях участвовал иногда и сам Репин. На средах и обедах у Репина бывали товарищи художники, артисты, писатели, музыканты, корреспонденты, студенты, курсистки, иностранцы. При мне попал сюда даже сербский генерал. Перед обедом в мастерской происходили выборы председателя круглого стола, за которым должны были обедать гости. Правила круглого стола в печатной форме раздавались присутствующим. В обязанности председателя входило прежде всего важничать. Звонок известил об обеде. Гости в одиночку и парами поднялись по лестнице и спустились в гостиную. Мастерская опустела. Я остановился перед картиной, которая показалась мне олицетворением здешней жизни. За столом спиной к зрителю сидит Нордман, пишет, вероятно, повесть для Нивы. Она была, как известно, писательницей. Рядом с ней на стуле, но мордочкой к зрителю, собачка, зевающая во всю собачью пасть. Прекрасно написанная язык и пасть собачки — убедительно передают заразительную зевоту. Кажется, что зевает и Нордман за своим писанием, и, вероятно, зевал и Репин, писавший эту скучную картину. В гостиной остановились перед закрытой дверью в столовую. Раздалась музыка заводной машинки, дверь открыла невидимая рука, и гости начали занимать места за круглым столом, который был устроен так, что середина стола, большой круг, вращалась на роликах посреди неподвижной каймы стола. На вращающемся круге расставлены кушанья, сразу все, какие полагались к обеду. На неподвижной кайме стола — тарелки, вилки, ножи. Внизу под каймой против каждого обедающего были выдвижные ящики — куда убирались грязные тарелки. Для того, чтобы получить желаемое блюдо, которое стояло часто на противоположной стороне стола, надо было повернуть круглую середину стола за одну из вделанных во многих местах стола ручек. Иногда происходили недоразумения. Один обедающий поворачивал стол в свою сторону, а другой в другую, и оба не могли получить желаемого. Или так, захотите налить себе супу, занесете разливательную ложку над супником, а в это время чья-то рука повернет стол, суп уедет дальше, а ваша ложка застынет в воздухе. в с ё же председатель стола следил, чтобы крупных нарушений интересов каждого не было. Председатель важничал, надев на голову покрышку от чайника и штрафовал всякого, кто оказывал какую-либо услугу другому и тем нарушал принцип самопомощи.